Дж. Снайдер. Курс выживания для подростков. Снайдер Дж. Курс выживания для подростков. Горизонт, Москва, 1995 года. Аннотация. Дж. Снайдер популярный американский рок-музыкант. Его книга Честная беседа на равных с подростками, старшеклассниками, которые на пороге самостоятельной жизни сталкиваются со множеством интимных и психологически сложных вопросов. После столь откровенного разговора по душам юные читатели, возможно, сумеют по-новому взглянуть на свои проблемы и найдут им достойное применение. Внимание у подростков, их старших братьев и сестер, их родителей, всех, кто соприкасается с человеком в самый трудный, самый противоречивый, самый беззащитный период его жизни. Ди Снайдер. Курс выживания для подростков. Они, подростки, сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам, они высказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они всё время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание. Они прожорливы и тиранят учителей. Древнегреческий философ Сократ. 470-69, 399 года до нашей эры. О вы такие несходительные, ваша притворная терпимость бесконечна. Мы ничего не хотим, ничего от вас не хотим. Ваша жизнь банальна, вы словно заезженные клячи. Ваша жизнь тосклива, вы её растратили. Если это то, что вы считаете лучшим, то нам это не подходит. Песня нам это не подходит группы The Stoic Sisters. Одно поколение уходит, и другое поколение приходит, и ничто не ново под солнцем. Екклесиаст, глава 1, стих 9. Введение. И так приходит юность. Я не хотел этого делать. Ну кто я такой, чтобы советовать подросткам, как прожить юные годы, если моя собственная юность вряд ли может служить примером. И уж точно бы я не назвал ее лучшим временем в моей жизни. По правде говоря, в те бесславные юные годы я был довольно мерзким типом, но, пожалуй, именно поэтому мне и стоит этим заняться. Мы, мерзкие типы, можем быть весьма прозорливы, когда дело касается проблем взросления, потому что у нас было мало друзей и еще меньше подружек. Следовательно, гораздо больше свободного времени, чтобы размышлять. И, похоже, чем более мерзким типом ты был, тем точнее твой анализ а я был весьма мерзким типом, злобным при том. Курс выживания для подростков – это не путеводитель, который каким-то чудесным образом выведет тебя из отрочества во взрослость. Я предлагаю лишь набор фактов и мои размышления по поводу взросления. И хотя не все ситуации применимы именно к тебе, готов поклясться, что изрядное число проблем, с которыми я стоял лицом к лицу, и чувств, которые я при этом испытывал, будут тебе понятны. Возможно, сквозь призму моего опыта ты сможешь чётче взглядеть себя и тех, кто тебя окружает. Надеюсь, ты и придёшь к мысли, что можешь изменить свою жизнь, если она тебе не нравится. Взгляни на меня. В средних и старших классах я был отнюдь не популярной личностью, но зато сегодня я звезда Heavy Metal-а, и вообще невероятная знаменитость. Но несмотря ни на что, я до сих пор парень скромный. Да ты и сам это понял. Парой достаточно определить проблему и понять что это проблемы есть и у других парней, чтобы сделать первый шаг к её решению. С годами я заметил, что буквально одержим сложностями взросления. Я пишу об этом в песне, сейчас собираюсь поведать тебе об этом в прозе. Мне кажется, дело вот в чём. Меня выманивали из-за творчества обманом: родители, сверстники, учителя, короче, все. Когда я записывал песню: "Нам это не подходит", я изливал злобу на тех, кто постоянно заставлял меня шагать в ногу. Я прекрасно помню, как удирал от этих призывов и разговоров в свою комнату и включал проигрыватель. Слушая рок-н-ролл, и притом громко, по крайней мере настолько громко, как позволяли родители и 25-долларовые проигрыватели, я хоть на время находил спасение от неуверенности и сумятиц и чувств. А другая песня «Я никогда не вырасту вот так» родилась из дурных воспоминаний о том, как меня пилили, чтобы я бросил группу, нашел себе настоящую работу, постригся и вообще был как все. Так что вы можете считать курс вызования для подростков частью многотомной рукоперы, которую я, скорее всего, никогда не напишу и никогда не запишу на пластинку. Этой опере наверняка не хватит визга гитар и громы ударных, но зато слова разобрать можно. Я из тех, кто расцветает поздно, из тех, кто всегда принимает моду после того, как она из моды вышла. И сейчас, хотя мне уже за 30, я всё ещё чувствую себя подростком. И если на то пошло, я только сейчас начинаю понимать некоторые из чувств, что испытывал в юности. Насколько мне было легче, если бы я понимал всё это тогда. По крайней мере, понимал бы, что это пройдёт. Верю, что смогу быть честным и объективным по отношению ко всему, хорошему и плохому, что было в моих юных годах. Ненавижу эти словосочетания. Порой даже отчаянно объективным на всем необходим некто со стороны, чтобы помочь разобраться в наших проблемах.